Глава тридцать «Что там?» «Не мешайте». Я сидел в позе лотоса посреди кают компании, а вокруг меня столпились инквизиторы. Может, и не столпились. Кто у окна с чашкой в руке, кто в кресле, а кто и вовсе рубится в настольный теннис. К слову, Айминь под орех разделывала Клавдия, уничтожая его такими топ-спинами, что даже я загляделся. «Полчаса назад загляделся. А сейчас я вообще был в другом месте. Управлял мышью, которая основала по коридорам замка, вынюхивая для всех нас угрозы». «Ничего». Я вернулся в тело через два часа блужданий по опустевшей заставе. «Вообще!» — не поверил Бронислав. «Просто замок». Инквизиторы начали оживленно переговариваться. Прошло несколько часов, а мы по-прежнему сидели на «Фениксе». Изучали материалы, предоставленные Шмидтом. Выслушивали мнения ученых, которых привез капитан. Само собой, европейцы организовали поиски, прочесали окрестности заставы и никого не обнаружили. Живых людей попросту не осталось. Никаких следов столкновения с монстрами. Из пушек и пулеметов никто не стрелял. А это значило лишь одно — Гарнизон исчез мгновенно. В дверь деликатно постучали. На пороге возник капитан Шмидт, крепкий пятидесятилетний мужчина с седой бородой и волосами, собранными в пучок. «Проходите, капитан», — разрешил Бронислав. Датчанин приблизился к нам. «Что вы решили, отец?» «Будем выдвигаться», — уверенно заявил Бронислав. «План такой». Дина, Солофом и Константином занимают места в конвертоплане. Валерий остается на борту крепости и поддерживает связь. В замок и Дуя, Рост, Клавдии, Рикер и Асаби. Уверен, решил уточнить Валерий. Конечно, подтвердил Бронислав. Если с нами что-то случится, ты примешь командование на себя. Костя, будь готов поднять конвертоплан по моему приказу. «Может потребоваться поддержка с воздуха. Костя — это наш пилот». «Мы не знаем, что в этом замке», — Бронислав обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Возможно, тварь из разлома все еще находится внутри. Готовьтесь к любым сценариям». «А нам что делать?» — спросил капитан. «Стандартное боевое дежурство». Пожал плечами Бронислав. «Никакой самодеятельности. Выполнять то, что скажет брат Валерий. Отныне руководство всем комплексом, мобильной крепостью и ее экипажем берет на себя инквизиция». Капитан поморщился, но возразить не посмел. Вжух парил над стенами и башнями, скидывая мне образы. Я врубил чутье на полную катушку, набросил доспех и активировал непрерывную циркуляцию. Из оружия у меня был сакс, пристегнутый поверх рясы, и родовой меч, ножны с которым я держал в левой руке. Зато инквизиторы вооружились по полной программе. Почти все, кроме Бронислава, имели при себе штурмовые винтовки «Катран» с подствольными гранатометами, каббалистическим наведением и разными прибомбасами, о которых мне даже по ступени знать не положено. Гора на поверку оказалась потухшим вулканом, по периметру чаши которого и были возведены укрепления. То есть европейцы усилили природный объект, прорубив тоннели в стенах и возведя дополнительную фортификацию. Судя по основательности подхода, Евроблок делал большие ставки на Термонт. Агрессивных аманаций не было. «Надо попасть во внутренний двор», — сказал Бронислав. «Подождите...» Я замедлил шаг. «Дайте мне несколько минут». Мы остановились рядом с башней, на вершине которой чернела зенитная установка. Внутри, как я подозреваю, имелась винтовая лестница. «Зачем?» — уточнил Бронислав. «Проверю кое-что». Опустившись на холодные плиты, я уселся поудобнее. Меч положил рядом, закрыл глаза сконцентрировался и активировал ретроскоп. На меня обрушились картинки, записанные камнями много месяцев назад. Рейды, привезенные твари, смены орудийных расчетов. Не то. Я начал осторожно ускоряться, проматывать лишние события, искать момент. И я нашел. Бастиан Лагард ищет дозорного по имени Герхард, но тот не отвечает. Ощущение странного, легкая паника, опустевшая застава. Вместе с Лагардом я иду в башню, спускаюсь по винтовой лестнице, упираюсь в бронированную заглушку и вижу перед собой кнопочную панель. Лагард набирает шестизначный код доступа, я его запоминаю. Дальше туннель и стена мрака. Бастиан попытался ткнуть сгустившуюся тьму мечом и лишился половины клинка. А потом — ужас, перемешанный с болью и агонией смерти. Меня выбросило из прошлого. На висках выступил пот, сердце бешено колотилось, вот только я не досмотрел. Погружаюсь в зафиксированные камнями образы с таким расчетом, чтобы не чувствовать чужую смерть. Мне нужно увидеть тьму, что с ней стало, и я вижу. Чаша вулкана затопленным раком, непроницаемой и непостижимой жутью, это не передать словами, но я испытывал целый спектр эмоций, очень неприятных. Во тьме тлела жизнь, быть может, разумная, но этот разум был извращенным, чуждым всему человеческому. тьма никуда не спешила. Нечто, сгустившееся в сердце Тормонда, изучало оставленный людьми мирок, присматривалось, запоминало детали, расползалось по коридорам, подвалам и вентиляционным шахтам, заглядывало в каждую щель, а потом рассеялось. Я открыл глаза. «Ну», — не выдержала Асаби, — «увидел что-нибудь?» «Хаос», — честно ответил я. Женщина разочарованно хмыкнула. Поднявшись с каменных плит, я забросил ножный себе за спину. Поправил перевязь. Чутье шевельнулось, подавая сигнал тревоги. «Не тени Рост!» — присоединился к разговору Бронислав. «Что ты видел?» «Тьму!» — я прислушивался к себе и не понимал, откуда исходит угроза. «Живая тьма!» «Живая?» — переспросил Рикер. Нечто затопило вулкан, поглотило всех, кто был внутри. Все живые организмы, включая людей, перестали существовать. «Этого не может быть», — покачала головой Асаби. «В пустоши нет монстров, способных творить такое, что мы знаем о пустоши», — иронично прищурился Бронислав. «Здесь куча разломов», — поддержал наставника Клавдий. «Из них лезет всякая чертовщина». «Вот только...» «Что?» — встрепенулась Асаби. «Я впервые вижу, чтобы послушник обладал такими способностями ясновидца». Поднимаю руку. Инквизиторы смотрят на меня в недоумении. «В кратере кто-то есть». «Ты уверен?» — нахмурился Рикер. «Десять минут назад не было», — ответил я. «А сейчас есть». На лице Бронислава отразилось колебание. «Мне потребуется еще немного времени». Не дожидаясь разрешения, я опустился на корточки, прислонился к парапету и закрыл глаза. Мышь, которую я вел до этого, куда-то исчезла. Других доступных существ обнаружить не удалось. Стиснув зубы, я переключился с дальнего транса на ретроскоп и стал перебирать образы, содержащиеся в камнях. Ощущение опасности усиливалось – но никаких тварей в видимом спектре восприятия. «Это плохо. Очень плохо. Не рекомендую туда идти», — сказал я, выпрямившись. «Во всяком случае, вам». «Что?» — глаза Клавдия полезли на лоб. «Я бы на вашем месте вернулся в крепость», — спокойно произнес я. «Мы отправимся в кратер вдвоем». «Вдвоем?» — переспросила Асаби. «С питомцем». «Хватит слушать этого пацана», — не выдержал Клавдий. «Он несет дичь. У нас есть задание Супрема, его надо выполнить. Мы не можем отсиживаться в крепости». «И кто в здравом уме отпустит туда мальчишку в серой рясе?» — присоединилась к товарищу Асаби. «Парень не в себе!» Рикер промолчал. Бронислав посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. Потом принял решение. «Мы идем вместе, Рост». Если ты что-то знаешь, говори сейчас. Потому что я не могу рисковать миссией, опираясь на ничем не подкрепленные слова. Ну, этого стоило ожидать. Как знаете, я вздохнул. Тогда ведите, отец Бронислав. Учитель посмотрел на меня так, словно ожидал возражений или попыток неподчинения приказу. Не дождался. И двинулся вперед, махнув рукой. Я поймал себя на мысли, что толком не знаю о способностях своих спутников. Все инквизиторы были одаренными, но к какому классу они относились? Валерий – телепат. Чего ждать от остальных я не представляю. Оказавшись в башне, мы спустились по винтовой лестнице и вошли в тот самый коридор, по которому несколько месяцев назад Бастиан Лагард шагал навстречу своей гибели. Заглушка стояла на месте. «Шмидт мог бы и предупредить», — проворчал Бронислав. «Разрешите?» Я приблизился к бронированному люку, сдвинул шторку, открывающую консоль, и ввел подсмотренную в ретроскопе комбинацию цифр. С утробным гулом дверь отодвинулась. «Ты знаешь, кот?» — удивилась Асаби. «Он же провидец», — хмыкнул Клавдий. «Никита так не умел» покачала головой женщина. Тоннель был длинным, лампы не работали. Освещать дорогу приходилось фонариками. Вжух вел себя подозрительно, шипел, топорщил шерсть, менял размеры и очертания. Значит, и ему не нравится происходящее. После темноты, царящей в тоннеле, свет багрового солнца резанул по глазам. Я не сразу перестроился, А вот инквизиторов перепад не смутил. Наш маленький отряд организованно выдвинулся на каменный уступ, от которого в разные стороны расходились ступеньки, вырубленные в скале. Чаша вулкана была сравнительно небольшой – метров 400. Я рассмотрел группу домишек, зеленую поросль, водонапорную башню, склад и некое подобие административного здания. А еще большие ворота для спуска на равнину. У ворот скопились броневики и шагатели. Дюжина мехов, экипированных бензопилами и пулеметными турелями. Значит, гарнизон намеревался идти в рейд незадолго до своего падения. Интересно, это никак не связано с приходом живого хаоса. Ветряки и солнечные панели были вынесены на гребень кальдеры. По идее, электричество вырабатывается даже сейчас, после исчезновения людей. Но лампы все равно не фурычат. Бронислав жестами отправил своих подручных вниз. Рикер занял позицию на уступе, чтобы держать под прицелом ближайшие сооружения. Асаби и Клавдий начали спускаться по ступенькам. Бронислав тронул один из браслетов на запястье, Дождался, пока там не вспыхнут голубые индикаторы, и в упор посмотрел на меня. «Иди, я прикрою». Вжух получил ментальный приказ, отрастил себе крылья и взмыл в воздух. Я увидел, как он продолжает увеличиваться в размерах, затягиваясь в чешую вместо перьев. Лестница вывела нас прямиком к водонапорной башне. Теперь, когда я стоял на дне кратера, то мог видеть разбросанные по внутренним склонам башенки с торчащими орудийными стволами. Значит, обитатели Термонда не исключали прорыв внешнего периметра обороны. Перестраховочка. Асаби, Клавдий и Бронислав начали методично прочесывать территорию. Перемещались инквизиторы быстро, держа штурмовые винтовки на уровне глаз. Общались жестами, иногда взглядами и кивками. Я двинулся к небольшому пятачку в центре поселения. Максимально укрепил доспех, извлек меч из ножен и замедлил шаг, чтобы ничего не пропустить. Сменил чутье на все зрения и... чуть не споткнулся. Дома были нашпигованы затаившимися тварями. Я сразу узнал этих существ. Электры, умеющие проникать сквозь любые преграды, вселяться в людей и вступать с ними в своеобразный симбиоз. «Бронислав», — тихо позвал я, — «чего тебе?» Рядом возник силуэт карателя. «Отзывай их. Встаньте за мной, если хотите выжить». «Уверен?» «Да», — я начал терять терпение. «Просто поверь». Бронислав кивнул. На сей раз он даже жеста не использовал. «Подозреваю, что приказ был отдан телепатически». Рикер, Асаби и Клавдий начали стягиваться в центр площадки. И в этот момент твари атаковали. «Я увидел молнии, зигзагами пронзившие каменные плиты, и выставил перед ними ледяной щит. Электры врезались в магическую преграду, разбили ее в дребезги, но тут же напоролись на комбинированное заклинание. Мощное и очень неприятное. Полярность изменилась». Несколько монстров со злобным треском распались. Инквизиторы начали стрелять, одиночными. И это могло бы показаться бесполезным против энергетических сущностей. Вот только при попадании монстры вспыхивали, трещали и распадались на множество светящихся ошметков. Мы заняли круговую оборону. Вжух спикировал на слишком близко подобравшуюся электру, Ударил светящимся клювом, разорвал молнию надвое и метнулся к следующему противнику. Я пропустил момент, когда тварь влезла в Рикера. Молодой каратель выдвинулся вперед на пару метров, чтобы добить извивающуюся и потрескивающую электру. В эту же секунду очередная молния вырвалась из склада, обогнула мой воздушный щит и впилась в левую ногу Рикера. Инквизитор истошно заорал, выронил Катран. «Рикер, твою мать!» — рявкнул Бронислав. Каратель повалился на землю, начал конвульсивно дергаться, выгибаясь немыслимой дугой. Из его горла донеслись нечленораздельные звуки. «Отступаем!» — гаркнул я. «Валите к стене!» Но было уже поздно. Монстр, вселившийся в Рикера, перешел в стадию трансформации. Хрустнули кости, начали рваться и перекручиваться сухожилия. Человеческое тело корежилось, приобретая неестественное очертание. Рикер окутался небесно-голубым свечением, переломился в позвоночнике, отрастил когти, шипы и роговые пластины, обзавелся дополнительными суставами. Голова, мотавшаяся внизу, раскрылась лепестком чудовищной пасти. Вторая фаза. Дерьмо какое! Интенсивность свечения возросла. Монстр расширился, окреп и прибавил в весе. Зашипел, развернулся в мою сторону и выбросил длинный раздвоенный язык, целясь в голову потенциальной жертвы. Этой жертвой был я. Конец второй книги. Текст читал Роман Волков.